Руна Дагас. День пробуждения, возрождения, прорыв, преображающий свет, трансформация. Руна Дагас божественное имя носит. Со светлым Дагом, богом дня и света, руну соотносят. Даг каждые двенадцать часов на колеснице неба объезжает, а конь его зовется яркогривый. Он гривой воздух и всю землю освещает. Так Бальдер, знак небесного огня, солнца, дневного света, Аруна Новое начало, заря, надежда, а также лето. Дагас – горячий муспельхейм. Его энергия все время расширяется. Энергия доступна человеку, готовому принять ее. Мы от нее подзаряжаемся. И в материальном, и в духовном Дагас гармонию находит и воедино шесть кардинальных точек сводит. Четыре точки это все стихии. Асгард есть точка пятая, а Нижний мир шестая. В шестой духе земли и всей природы обитают. Раз точки все. Соединяются То этим во Вселенной Равновесие Достигается Ступень Дагаз Нам предлагает Это осознать И в повседневной жизни Равновесие Не нарушать День Ранее употреблялся В суточном понятии И свет И тьму включала это восприятие, догаз противоположности, они друг друга не снимают, они единое и целое интуитивно составляют. Дагаз это в пространстве и во времени натянутые перекрестна нити. А жизнь челнок создаст на их основе ткань. Плетите. Догаз самодостаточно в ней счастье и удовлетворение, но это не безделье, не самоуспокоение. Счастье догас в успешной самореализации. Удовлетворение от найденного стиля жизни и полной адаптации. Дагас, символизируя и рост, и процветание, дает такой совет. Прорваться, обязательно прорваться, настал момент для выхода из темноты на свет. Желание, укорененное в духовной воле, силой станет, а сила все возможности, условия и обстоятельства к делу притянет. Когда идем по замыслу, на мир воздействует энергия живая, мир движется. От всплеска пламени все освещается и костность в прах сжигается. Если до да газ пришла, нельзя откладывать прорыв и трансформацию, а действовать решительно, напористо, используя на 100% ситуацию. Необходимо проведение в жизнь решения Дагаз. Это приказ. Идет трансляция из Эгригора прямо в нас. И сила высшая, надмирная, сквозь нас проходит. Сила не мы, она нам передана и поручена, а мы Лишь в жизни ее проводим. Могущества присматриваются редко к людям. Но под дагас мы постоянно в поле зрения будем. Сам человек становится на время аватаром. Он прав, в нем сила духа через оболочку тела рвется с жаром. Тот кто не хочет действовать, постоянно ищет оправдания. Кто хочет, ищет все возможности для созидания. Проблем неразрешимых не бывает по определению. Преграды многие, игра воображения. Под руной догас да отказ от действия опаснее, чем Действие само А действие Для промывания Чистки Для энергетизации Дано Риск есть всегда И невозможно предсказать Итог Но риск рассматриваться Должен как Удачи будущий Залог Да газ Преграды сдвинет И дело завершит, в духовном плане вдохновит И просветит, и озарит. К Дагас мы обращаемся, спасаясь от болезней и печали Или когда от неудач устали. Она в целительстве полезна, особенно в хронических болезнях. В Дагас необходимо верить, ведь именно сейчас мы в форме. Пусть незаметен рост, но мир все ярче и светлее, и это норма. Дагас – это способность глазами собственной души воспринимать. Настал момент победы, пожалуйте за труд Награду получать Через Дагас Нам Один Вильве Дары судили И просветленное Сознание Подарили Действие под Дагас С рыцарскими Скачками Сравнимо Дагас есть кульминация Несется закон Вперед Неукротимо, назад дороги нет, и мы бесстрашно мчим вперед, от этого зависит все, а приз, судьба поставит нам зачет.